Посредине сосвода глядит лев, из пасти которого вниз опускается кольцами свитая змея чеканной работы. Кольцам змеи прикреплены и свисают художественно отделанные подсвечники, образуя богатую люстру. Стены мастерски расписаны изображениями ангелов, херувимов, святых и великомучеников, святителей церкви посредине над самым троном, над местом царицы в богатой золотой ризе, сверкая крупными драгоценными каменьями, богоматерь с младенцем, царица небесная, как бы готова осенить своим благословением властительницу земную, которая займет трон, стоящий внизу. Лики святых угодников в золотых венцах, тоже осыпанных жемчугами, яхонтами и сапфирами, обрамляют главный образ. Лампады – Теплясь день и ночь играют своими желтоватыми красноватыми огоньками на грани самоцветов на золотом сиянии оклада. Пол сплошь заслан мягкими персидскими коврами, заглушающими шаги. Шелком и золотом вышиты на этих коврах охотники, звери, цветы, радуя взоры переливами и гармонией теней и красок. Сюда ввели и посадили на трон Наталью. Бояры не в парчевых одеяниях, тоже усыпанные драгоценностями, разместились по бокам трона. На каждой по обычаю дорогая шубка черевчатого сукна огнем горит из-под золотистого шелкового летника. Только здесь, в этой палате, на полном свету, среди блеска и роскоши царского жилища и сама Наталья и все окружающие могли разглядеть и понять, какое несметное богатство надела на себя девушка вместе с ее нарядом, где тоже сочетались царский багрянец с желтыми золотистыми тонами тканей. Венец с города, царская диадема с двенадцатью зубцами, вся искусно составленная из крупных карбункулов, алмазов, жемчужин и топазов, кругом была опоясана огромными сапфирами и аметистами чистейшей воды. От этой диадемы на висках не спадали длинные тройные цепи, Рясы составлены из бриллиантов, яхонтов и таких больших круглых изумрудов, которым невозможно было даже определить цены. Сарафан царевны с рукавами, доходящими до самых пальцев, из толстой шелковой материи, отливающей оттенками перламутра и снега, унизан дорогими рубинами, изумрудами, сапфирами, узорами из крупного жемчуга. Вместо пуговиц тоже дорогие камни редкой красоты и величины идут двойным рядом от горла до самого пола. Подол заткан жемчугами и каменьями, заменяющий царскую мантию и летник из золотистой шелковой материи, весь гладкий, и простой на вид, ослепляет глаза только каймой своей из алмазов и сапфиров, нашитых густо по краям. Царская цепь вся из крупных, почти неграненных изумрудов, из сверкающих всеми огнями бриллиантов на башмаках, на оплечьях Натальи, ряды драгоценных самоцветов, браслеты дорогие, кольца, серьги с крупными бриллиантами. Целое царство можно купить и создать на деньги, вырученные за эти сокровища. А Наталья даже мало удовольствия испытывает при мысли, что все это в ее распоряжении, в ее власти, только душно и тяжело ей. Скорей бы пришел царь, скорее бы кончились все обряды, снять царское великолепие, быть царицей, но без этих вирик несметной цены и сказочного блеска. Вот чего хочет новая царица, едва ступившая ногой на ступени московского трона. И только мысль, что так будет, надежда, что все скоро кончится, помогает девушке нести бремя, надетое на нее царскими боярынями вместе с ее же родной матерью. Шум и говор послышался за дверьми. Синной истопник распахнул дверь, придержал завесу, вошла боярыня Лопухина, поклонилась Наталье и доложила. «Великие государыни-царевны, дочери, нареченные твоего царского величества, жаловать изволят, здоровать и твою милость хотят челом добить. А за имя тетки-царевы, царевны-государыни, великие княгини, Ирина да Анна да Татьяна Михайловны, а тама и сам великий осударь изволят жаловать Наталья оглянулась на грузинскую царевну Елену Леонтьевну. Последняя, как старейшая, избранная в посаженные матери Алексеем, сидела на особом месте против трона, приготовленного для царя. Против трона Натальи стояло второе такое же место, пустующее пока. Оно было приготовлено для главной свахи царицы новобрачной, для бояры Нефедосии Прокопьевны Морозовой, вдовы боярина, бывшего правителя и воспитателя Алексея.